Глава 5. Маленький гений. В сентябре 2015 года юные норвежские футболисты 2000 года рождения встречались на поле с ровесниками из Швеции. Традиционно юношеские команды категории до 14 лет начинают турнир с двух матчей в конце лета. Это дало возможность тренерам норвежской команды Эрланду Йонсону и Гонру Хале выставить на поле состав, который они сколотили чуть раньше. Во время июньских сборов соперничество одетых в красно-синие майки игроков было необходимо, чтобы сформировать команду, которая в течение нескольких лет они станут руководить. В коучи не забыли позвать и Эрлинга Холлана. Воспитанник Брюна попал в команду вместе с двумя другими подающими надежду игроками провинции Ругалан: Крисом Андре Ройзом Дирдалем, Викинг и Кевином Крюгером. Хёлгисон Тренеры ценили молодого нападающего, с отцом которого были хорошо знакомы. Вместе с Альфи они играли в сборной, а Гунар ещё и в Литье. В эту же команду взяли и Колина Рёслера, чей отец Уве к тому моменту тоже завершил карьеру в сборной Норвегии. Стоит отметить и защитника Эрика Сандберга, впоследствии выступавшего за Лиллестрём и Йерв, а также крутящегося нападающего, позднее игравшего за клубы Люн, Осло. из Солернитана, Солерно, Эрика Ботхейма, составивших вместе с Эрлингом Троицу неразлучных друзей и неподражаемую рэп-команду. Пытаясь порвать социальные сети, они перепели норвежский гимн, по-особому прочитав строчки: "Да мы любим нашу страну и всё ради Норвегии". 15 сентября 2015 года Чуть более 500 зрителей заняли места на трибунах старого стадиона Vin Idrettspark в Йовике. В городке, расположенном на северо-западе страны, в округе Инланн. Йовик или Лелехаммер на берегу озера Мёса знамениты тем, что там в 1994 году в рамках зимних олимпийских игр состоялся турнир по хоккею с шайбой. Как это часто бывает, болельчиками оказались родители, друзья и несколько рекрутеров, забревших на стадион в поисках юных футбольных талантов. Эрлинг Холанд с номером 10 на спине выделялся среди всех членов своей команды. На 6-й минуте матча он забил гол. До конца первого тайма ему удалось сделать это ещё раз. В результате счёт сравнялся. Во втором тайме норвежцы поразили ворота шведов дважды. и выиграли 4:2. Само собой, Эрлинг был доволен результатом. У него уже было развито тактическое чутьё и умение перемещаться по полю. Несмотря на юный возраст, в его игре ощущалась настоящая зрелость, объяснял после матча Эрланд Йонсен нескольким журналистам, наблюдавшим за игрой с кромки поля. То, что Эрлинг умеет высоко подпрыгивать и играть на втором этаже, ни для кого не стало сюрпризом. Несмотря на свой всё ещё невысокий в тот момент рост, нападающий в майке с логотипом BFK буквально летал над полем. Талант и мастерство делали своё дело. Не проходило ни одного уикенда, когда он не мучил бы защиту команды противника. Перед тем как его отобрали в сборную Норвегии, он выиграл чемпионат страны в категории юноши до 15 лет. А также заявил о себе с игроками поколения 99. Одержав вместе с ними мощную победу 6:0 над Викингом в категории юноши до 16 лет, а также выиграв турнир Элита Сбьерга из Сулы, забив невероятные 9 голов в пяти решающих матчах. Но и это ещё не всё. Словно молния, Эрлинг блеснул и среди юношей категории до 19 лет. Защита Санаса Ульфа помнит перформанс этого тогда ещё не скоростного нападающего, завершившийся счётом 3:1. В июне 2015 г. Эрлинг забил два гола и перед тем, как его заменили незадолго до перерыва, заработал пенальти, успешно реализованный Дарданом Шаби. 4 августа 2015 -го года, спустя 2 недели после того, как ему исполнилось 15 лет, он попробовал себя и во взрослом футболе, сыграв в резервном составе команды в её первом матче в третьем дивизионе. Он находился на поле последние полчаса игры. завершившейся победой со счётом 5:0 над ФК Толнос. Через 3 дня на стадионе ФК Ольгард он вышел на поле в перерыве и на 78-й минуте матча сократил разрыв в счёте до 2:3. Этого было недостаточно, чтобы избежать поражения, но Холанд укрепил руководство ФК Брюна в желании помочь маленькому Дениу сделать достойную карьеру. Совсем недавно, в июне 2015, лучший игрок поколения 99 Торт Йонсен был рекрутирован в Олимпик Лион. Поэтому тренеры были счастливы, что у них есть ещё один самородок, родившийся в июле 2000-го. Именно ему, полагали они, надлежит занять ведущее место в команде. На сей раз Хеннингберг, агент, занимавшийся трансфером Сальта в Лион, не успел поставить в известность ведущие европейские клубы. Поскольку Эрлинг был моложе Тора Сальты на год, его ещё довольно трудно было заметить во время отборочных матчей молодёжных команд, объясняет Берг в интервью по телефону. Сегодня он бизнесмен и живёт во Франции. Тогда, продолжает Берг, Холлан был всего лишь 14 или 15-летним подростком, мальчиком провинциалом, и никому в тот момент даже не приходило в голову ставить на него 8 сентября 2015 за несколько дней до его триумфального выступления в отборочном турнире Эрлинг подписал свой первый профессиональный контракт с ФК Брюне. Он был рассчитан на 2 года и предполагал быструю адаптацию в команду, которая начала свой подъём во втором дивизионе. Это была своего рода гарантия, которая позволила Холану провести первый матч совершенно несобранно, и это был не последний его неудачный выход на поле. Через 2 дня после своего дубля в Йовите Эрлинг вышел в составе команды на поле в Брумундале, город на противоположном берегу озера Мёсса, по дороге в Лирихамер. Это был второй матч Брюна против шведов. На стадионе присутствовало столько же зрителей, сколько и в первый раз. Это были родные и друзья игроков. В первом ряду сидел Альф Инге Холланд, любопытные и несколько агентов, а также рекрутеров. Среди них оказался Джон Вик. пятидесятилетний мужчина с короткой бородкой, идеально выбритым черепом и хирующей улыбкой, и не пожалел. Он до тонкостей знал нюансы игры, тем самым внушая доверие окружающим. Начав карьеру в пятнадцатилетнем возрасте, Вик вскоре понял, что профессиональный мир футбола ускользает от него. Желая наверстать упущенное, он получил несколько тренерских дипломов, а заодно, в начале 2000-х, стал вербовщиком молодых талантов. Примечание: термин, используемый в футболе и означающий профессиональных рекрутеров. Конец примечания. В 2010 он начал работать с ФК Молде, одним из столпов норвежского футбола. Живя восло, Джон Вик ездил по всей Норвегии и Швеции в поисках юных талантов, которые могли бы усилить команду, возглавляемую бывшей звездой МЮ Уле Гоннаром Сульшером. Для Вика посещение матча между норвежскими и шведскими игроками категории до 15 лет было не первым. Но как и полтысячи остальных зрителей, он был поражён тем, что проделывал на поле десятый номер норвежцев. Когда молодые игроки впервые надевают футболку национальной сборной, они часто нервничают и стесняются играть перед родственниками и друзьями, рассказывает Джон Вик, сидя в своём офисе в Осло. Но в тот день я увидел нападающего, который вообще ничего не боялся. Это был Эрлинг Холанд. Джон Уик уже имел возможность познакомиться с воспитанником ФК Брюгге, когда тому было лет 10-12. Однако новая встреча стала настоящим откровением. В первом тайме Эрлинг никак себя не проявил, однако когда он вернулся на поле из раздевалки после перерыва, Едва Вик успел занять место на трибуне и, как и остальные зрители, раскрыть зонт, ситуация изменилась. Прекрасно помню, как я почувствовал. Вот оно. На прекрасном английском рассказывает Вик. Эрлинг перед тем, как нанести удар, что-то горячо обсуждал с другим нападающим, Эриком Ботхеймом. На противоположной половине поля, далеко выйдя из ворот и не подозревая о том, что сейчас случится, стоял голкипер шведской команды. Я только успел сказать себе: Да ну, он же не может ударить с середины поля. Как Эрик откатил ему мяч, и Эрлинг левой ногой ударил по воротам шведов. Мяч попал во вратаря и в итоге оказался в воротах. Удивительный гол. Таким гордился бы даже Златан Ибрагимович. Гол удивил не только шведского вратаря, но и оператора, который фиксировал попадание мяча в створ ворот. Жаль, что этот мяч не засчитали, но он навсегда остался в моей памяти. Как забыть такой удивительный гол. Эрлинг проявил неожиданное хладнокровие. А если бы он не попал? Думаю, парень просто посмеялся бы над ситуацией. Я оценил силу его характера, достойную величайших игроков. Джон Уик не помнит в деталях, как развивались события дальше, но запомнил, что Эрлинг забил ещё один гол. Аккуратно пройдя между тремя защитниками, вышедшими ему навстречу, нанёс удар по воротам от края штрафной площадки. Через несколько минут он снова навесил по воротам шведов, но на сей раз мяч пролетел немного выше перекладины. В итоге норвежцы победили со счётом 3:1, и зрители покидали Бруммундальский стадион, не переставая восхищаться десятым номером сборной. После того, как раздался финальный свисток, Джон Вик пришёл в себя. Он понял, что такую возможность упускать нельзя, и тут же установил контакт с семьёй Эрлинга. Альф-Инге сидел на несколько рядов ниже, прямо передо мной. Я подошёл к нему поздравить с успешной игрой и похлопал по плечу. Сказал, что его сын покорил меня, и я хочу, чтобы он перешёл к нам в Молдо. Альф-Инге ответил: "О'кей", обещал поговорить с Эрлингом и в самое ближайшее время перезвонить.